Глава шестая. 1 июля 21 час 15 минут по восточно-африканскому времени Басасо Сомали, Стой на месте, приказал Грей. Сэхан заглядывал ему через плечо с одной стороны, Ковальский с другой. Они остановились у входа в проулок всего в нескольких кварталах от своей гостиницы, продолжая наблюдать за изображением с камеры, закрепленной на пастушьей собаке. Они видели, как команда из шести вооруженных бойцов окружает Амура и его группу, стремясь не дать уйти никому. «Но я не могу, командир, возразил ему капитан Уэйн, «и не уйду до тех пор, пока Каин не будет в безопасности». Грей понимал, Такера ему не остановить. У него не было власти над этим человеком, но если Уэйна заметят или еще того хуже схватят, задание может оказаться под угрозой провала. «Дождись хотя бы, пока я не подойду», – продолжал настаивать Грей. Сделаем это вместе. Последовала долгая пауза. Грей даже испугался, что Такер уже исчез. Но тут прозвучал ответ. Ладно, жду, с минуту другую, но ничего не обещаю. На большее Грей и не рассчитывал. Уже иду, бросил он в микрофон, затем обернулся к остальным и указал на улицу. Вы двое в гостиницу, уведите за собой хвост, пусть убедятся, что мы остались там на ночь. Сейхан придвинулась к нему поближе. «Ты не можешь пойти один, ты же совсем не знаешь города!» Пирс надавил на кнопку мобильника, а на экране возникла карта улиц Бососо. «Ничего, справлюсь. И потом у нас просто нет выбора. У Амура наверняка есть в городе и другие дружки. И нам нужно алиби. Это на тот случай, если там, на строительной площадке с ним что-то случится. Совсем ни к чему, чтобы это убийство повесили на нас». «Как будешь действовать?» – спросила Сейхан. Уголком глаза Грей заметил группу из трех человек, посланную следить за ними. Трио стояло перед прилавком уличного торговца, и изображало интерес к разложенным на нем рулоном ткани. «Свернув за угол вон там, мы на мгновение выпадаем из их поля зрения. Я пойду по боковой улочке, а вы бегите к гостинице. Пусть видят, как вы входите внутрь, потолкайтесь в дверях. Надеюсь, они подумают, что я уже вошел. Сейхан слегка нахмурилась, и Грей понял, она не слишком верит в этот план. Он протянул руку, сжал ее пальцы на мгновение. То был чисто рефлекторный жест, но получился он более интимным, чем хотелось бы. «Со мной все будет окей», – пробормотал Пирс. Девушка молчала. Очевидно, была потрясена этим жестом. «Пошли», – скомандовал Грей, положив таким образом конец дискуссии. И они неспешно, прогулочным шагом, двинулись по улице. Вот Пирс свернул за угол и тут же с молниеносной быстротой ринулся в узкий боковой проулок. Если карта верна, ему следует описать круг в обратном направлении, тогда он сможет выйти на капитана Уэйна. Прочесть значение последнего взгляда Сейхан ему не удалось. Ковальский же оказался более прозаичным созданием. «Вперед и прикрывай задницу!» Грей слышал, как Сейхан с Ковальски бросились бежать к широким ступеням при входе в гостиницу Джаба, что находилась в конце улицы. Еще слава богу, что они умеют выполнять приказы», – подумал Грей, – «если бы Такер Уэйн был таким же». Но Грей, быстро бегущий вперед, понимал, что эти его мечты напрасны. Такер всегда был человеком инстинкта, и управлять им сложно. Он действовал, а потом уже думал. Особенно, если его собака – в опасности. Кайн укрылся в темноте под выступающим облаком бетонного блока. Ночь сгустилась вокруг его укрытия, неся с собой новые волны запаховых меток и следов, в смесь звуков и движений. Он, не мигая, смотрел на все это, точно выстраивая в голове пейзаж своеобразную карту из знаков настоящего и прошлого: Тихий хруст камешка под ботинком, щелчок кожаного ремня, кто-то поправил оружие на плече, тяжелое и возбужденное дыхание хищника, учуявшего добычу. А его добыча продолжала пребывать на том же месте. Была слепая и глуха к приближению опасности. Каин следил за новоприбывшими. Те пробирались через старые запаховые тропинки и следы, даже его собственные, и создавали новые, сильно пахнущие человеком. Теперь они уже взяли старые в кольцо. И кольцо это все сжималось по мере того, как они подходили к своей добыче. Каин оставался в укрытии тихо недвижим, целиком доверясь тьме. И ему. 21 час 22 минуты Такер сидел на корточках усеченой изгороди, прячась за металлическим контейнером, и не сводил глаз с экрана в надежде понять, что происходит с Кайном. Повинуясь его первоначальным инструкциям, собака сфокусировала все свое внимание на группе Амура. Те продолжали обсуждать, как лучше потратить деньги, где лучше поужинать и как еще выжать кругленькую сумму из командира Пирса а между тем вокруг них смыкалась смертоносная петля, и его Каин тоже был в опасности. Такер не осмеливался позвать собаку к себе. Любое движение может привлечь внимание Командос. Пес словно откликнулся на его безмолвный призыв, и изображение на экране изменилось. Теперь Каин смотрел назад, через плечо. И под этим углом стал виден Командос в черном защитном комбинезоне. Он подбирался к укрытию Каина. Пёс оставался на своем посту, как и приказывал ему хозяин. «Кайн считает, что хорошо спрятался», – подумал Такер. Но пастушья собака ошибалась. Глаза команды скрывали очки ночного видения, и укрытие, которое выбрал себе Кайн, оказалось беззащитным перед такой технологией. Он увидит его собаку через секунду-другую, увидит и специальный жилет на ней, и тогда все пропало. Такер оглядел улицу. Командора пирса видно не было, так что придется действовать в одиночку. «Сейчас же!» Изгибаясь всем телом, Уэйн по пополз к изгороди, к тому лазу, через который проник на территорию Каин. Лаз оказался слишком мал для него, а сверху изгородь была покрыта витками колючей проволоки. Но другого выхода не было. Такер положил мобильник на землю и обеими руками вкопался в плотно слежавшийся песок. Через некоторое время он заглянул на лежавший рядом мобильник и увидел, что Командос все ближе подбирается к Каину. Начал копать еще быстрее, отбрасывая песок в сторону, углублял отверстие, из пальцев сочилась кровь. И вот не в силах ждать более, он начал протискиваться через лаз. Нижний край изгороди изорвал тунику в лоскуты, под ней показался бронежилет из кевлара. Такер попятился и схватил мобильник. При виде того, что творится на экране, сердце у него замерло. Зернистое изображение команды сдёрнулось и остановилось. По вполне понятной причине. Боец вскинул автомат и теперь целился прямо в камеру, прямо в Кайна. 21 час 23 минуты. Черт бы побрал этого идиота! Сейхан сердито и быстро вышагивала по плиточному полу полувестибелю гостиницы Джаба. Ковальский шел следом. Она ненавидела себя за то, что оставила Грея, ненавидела за саму эту мысль о нем, но признавала, что решение он выбрал верное. Им удалось отвлечь хвост, привести преследователей к зданию гостиницы и заставить их поверить в то, что Грей уже внутри. Однако тревожное ощущение ее не оставляло. Грей не должен был идти туда один. Если бы у них было еще несколько минут на обсуждение плана, они наверняка бы придумали какой-нибудь другой способ избавиться от этих преследователей, обмануть их как-то по-другому. Действия Грея были безумны, безрассудны, и не только в этой ситуации. Они едва не потеряли Такера Уэйна и его собаку еще в Занзибаре. Обычно Грей не допускал подобных ошибок. Сейхан догадывалась, какая причина стояла за этим. Грейн двигала чувство ярости и крайнего отчаяния. Она читала это в его серых глазах, потемневших от гнева, в том, как он нервно играл с желваками в отрывистых выражениях. Прежде Сейхан никогда не видела Грея в таком состоянии, и это ее тревожило. И беспокоилась она не за себя, а за него. Возможно, ему пора перейти на другую работу, не связанную с активными боевыми действиями. Но их призвали сюда. Они должны выполнить задание, и пути назад уже нет. Ковальский вытащил сигару и уже собрался закурить. В вестибюле и без того уже плавали густые слои дыма, на огромном телевизионном экране в ресторане показывали футбольный матч, и это привлекло шумную толпу болельщиков, столпившихся в вестибюле и преградивших путь к лестнице. Напарник кивком указал на вход в гостиницу. «Похоже, наши друзья решили разбить здесь лагерь, чтобы уж точно убедиться, что мы никуда не денемся». Сыхин взглянула в указанном направлении. Преследователи расположились за столиком уличной кофейни, откуда был хорошо виден вход в гостиницу. Очевидно, что Амур твердо вознамерился защищать свои коммерческие интересы, не допуская на эту территорию других информаторов. Сейха набернулась на громкие крики в ресторане. Матч между командами Бразилии и Германии набирал обороты. Группа немецких болельщиков затянула свой национальный гимн. «Пошли отсюда», — сказала она напарнику. Хотелось поскорее вернуться в номер. Но Ковальский все медлил. Попыхивал сигарой, добавляя дыма в вестибюле. Глаза его были прикованы к экрану, он следил за матчем. Ноги сами влекли его туда, поближе к телевизору. Что ж, по крайней мере, это избавит его сегодня от неприятностей. Но она ошибалась. Сделав еще несколько шагов, Ковальский столкнулся с официантом. Тот нес огромный поднос, заставленный чайными чашками и чайниками с кипятком. Поднос рухнул на мужчин, столпившихся у входа в ресторан. Раздались проклятия, крики! Кипятком обрызгало тех, кто оказался ближе. Толчок, потом удар, разбитый нос, и началась драка. Люди стали выбегать из ресторана в вестибюле, лишь усугубляя царивший там хаос. Ковальский оттащил Сейхан в уголок и загородил собой. Запущенная кем-то в него бутылка в дребезге разбилась о стену. «Ты что делаешь?» – возмутилась Сейхан. Ковальский лишь ухмыльнулся в ответ, затем произнес, не выпуская сигары изо рта. «Можно пройти через кухню, там есть задняя дверь. Я отвлеку внимание, уж больно славная получается заварушка, и ты сможешь выбраться на улицу незамеченной». Глаза их встретились. От внимания Сейхан не укрылся блеснувший в глазах гиганта хитроватый огонек. Выходит, ни одну ее беспокоила судьба Грея. Готова? спросил он. Она кивнула, и ухмылка его стала еще шире. Просто пугающее зрелище. И вот он с ревом развернулся и бросился в самую гущу драки точно разъяренный бык, сметая всех на своем пути. Через несколько секунд толпа метнулась к дверям в гостиницу, дерущиеся стали высыпать на улицу, хаос разрастался. Сейхан метнулась в противоположном направлении, вытащила шарф, обернула им голову и прикрыла части лица. За спиной раздавался грозный рёв Ковальски. Он, судя по всему, был счастлив, оказавшись в своей стихии. Так, теперь еще надо найти Грея. По навигационной системе, встроенной в мобильный телефон, Сейхан определила, где находится сейчас Стакервейн, Уэйн, стало быть, туда и направляется Грей. Слыша за спиной грохот падающих кастрюль и сковородок, она выбежала через заднюю дверь на улицу. В темном проулке царила тишина. Но не успела Сейхан сделать и шагу, как в глаза и ударил луч света. Яркий, пронзительный, он даже ослепил ее на миг. А затем послышался щелчок взводимого курка и грубый мужской голос с сильно британским акцентом произнес. Еще шаг, и я всажу пулю прямо в твою хорошенькую черепушку.